Глава 41. Ум и сила. А теперь перейдем из оранжереи в охотничий павильон. В глубине двора, там, где за портиком с ионическими колоннами виднелись псарни, возвышалось продолговатое здание, словно протягивающее руку к другому строению, оранжерейному павильону, образуя вместе с ним полукруг, окаймляющий парадный двор. Это и был охотничий павильон, в нижнем этаже которого заключены были Портос и Д'Артаньян. Сидя вместе, они коротали, как умели долгие часы, в ненавистной им обоим неволе. Д'Артаньян прохаживался взад и вперед, как тигр в клетке, уставившись глазами в одну точку и по временам глухо рычал, проходя мимо решеток широкого окна, выходившего на просторный задний двор замка. Портос безмолвствовал, находясь еще под впечатлением прекрасного обеда, остатки которого были только что убраны. Один казался безумным, но на самом деле размышлял, другой, казалось, размышлял, тогда как на самом деле спал. Но во сне его мучили кошмары, о чем легко было догадаться по его прерывистому тяжелому храпу. Вот уже начинает темнеть, сказал Дартаньян. Должно быть, часа четыре. Скоро будет сто восемьдесят три часа, как мы сидим здесь. Гм, -м -м, пробормотал Портос вместо ответа. Да слышите ли вы соня? сказал Дартаньян, раздраженный тем, что кто-то может спать днем, когда ему стоит неимоверного труда заснуть ночью. Что? спросил Портос. То, что я сказал. А что вы сказали? Я говорю, что скоро 183 часа, как мы сидим здесь. Повторил Дартаньян. Вы сами в этом виноваты, сказал Портос. Как? Я виноват? Да. Ведь я предлагал вам выйти отсюда. — Выломав решетки и двери? — Конечно. — Портос, люди вроде нас с вами не могут уйти так просто, как вы думаете. — Ну а я, — возразил Портос, — ушел бы отсюда совсем просто, без затей. И, по-моему, вы напрасно от этого отказываетесь. Д'Артаньян пожал плечами. — Все равно, если мы и выйдем из этой комнаты, то ведь этим дело не кончится. — Милый друг, — сказал Портос, — мне кажется, вы сегодня немного лучше настроены, чем вчера. Объясните мне, почему дело не кончится, когда мы выйдем из этой комнаты? Очень просто. Не имея оружия и не зная пароля, мы и пятидесяти шагов не сделаем по двору, как наткнемся на часового. Ну и что же, сказал Портос, мы убьем часового и заберем его оружие? Так. Но прежде чем умереть, ведь эти швейцарцы так живучи, он закричит или застонет, и это привлечет караул. Нас окружат и схватят, словно лисиц, это нас, это львов, и бросят в какой-нибудь каменный мешок, где мы даже не будем иметь утешения видеть это ужасное серое небо Рюэя, похожее на голубое небо Тарба, не больше, чем Луна на Солнце. Черт возьми, если бы у нас за стенами этого здания был хоть один человек, который мог бы дать нам все сведения об этом замке, о расположении комнат, о распорядке жизни, одним словом, обо всем, что Цезарь, как мне говорили, называл нравами и местоположением. Ах, и подумать только, целых двадцать лет я скучал, не зная, чем заняться, и мне ни разу не пришло в голову приехать в Рюэй и изучить его. — Что же из этого? — сказал Портос. — Давайте все-таки выйдем отсюда. — Милый друг, — сказал Д'Артаньян, — вы знаете, почему кондитер никогда сам не делает пирожных? — Нет, — ответил Портос, — любопытно было бы узнать потому что он боится их перепечь или положить в них кислого крему. Что дальше? Дальше то, что его поднимут на смех. А кондитер не должен никогда позволять над собой смеяться. Но какое отношение к нам имеют кондитеры? Такое, что мы в наших приключениях не должны терпеть неудач и вызывать насмешки. Мы только что потерпели неудачу в Англии, мы понесли поражение, это пятно на нашей репутации. Кто же нам нанес поражение? Мордаунт? Но мы утопили Мордаунта? Да, конечно, утопили, и это нас несколько оправдывает в глазах потомства. Если только потомство станет заниматься нами. Но слушайте, Портос, если Мордаунт был противником, которым нельзя было пренебрегать, то Мазарини мне представляется противником гораздо более опасным, и его нам не удастся так легко утопить. Постараемся же быть поосторожней и бить только наверняка. «Дело в том, — прибавил Д'Артаньян с глубоким вздохом, — что если мы с вами вдвоем и стоим добрых восьми человек, то все же быть вдвоем — не то что вчетвером». «Вы правы», — сказал Портос со вздохом. «Итак, Портос, берите пример с меня и ходите взад и вперед по комнате» пока мы не получим известие от наших друзей или пока нам не придет в голову какая-нибудь хорошая мысль. Но не спите непрерывно по вашему обыкновению. Ничто так не туманит голову и не притупляет ум, как сон. Что касается того, что нам грозит, то, может быть, положение наше не так уж плохо, как мы полагали сначала. Я не думаю, чтобы не собирался отрубить нам головы. Этого нельзя сделать без суда, а суд наделает шуму» который не применит привлечь внимание наших друзей, и тогда Мазарини не сдобровать. — Как вы хорошо рассуждаете, — сказал Портос в восхищении. — Да, недурно, сказал Д'Артаньян. — Итак, если нас не собираются отдавать под суд и рубить нам головы, то нас или будут держать здесь, или переведут куда-нибудь. — Это несомненно, — сказал Портос. Поэтому невозможно, чтобы такая тонкая ищейка, как Арамис, и такой умница, как Атос, не открыли бы нашего убежища, а тогда придет время действовать. Тем более, что нам здесь не так уж плохо, за исключением, впрочем, одного, чего именно. Заметили вы, Д'Артаньян, что нам давали жареную баранину три дня подряд? Нет. Но если это случится в четвертый раз, то не беспокойтесь, я заявлю жалобу. Кроме того, я скучаю по дому. Как давно уже я не был в моих замках. Ба, забудьте их на время. Мы их увидим еще, если только Мазарини не велит их снести. Вы считаете его способным на такое насилие? с тревогой спросил Портос. Нет, такие вещи мог делать только прежний кардинал. Нынешний слишком ничтожен, чтобы решиться на что-либо подобное. «Вы меня успокоили, Д'Артаньян. Итак, будем веселы, давайте шутить со стражей. Расположим к себе солдат, раз мы не можем их подкупить. Будьте с ними полюбезнее, Портос, когда они будут подходить к нашим решеткам. До сих пор вы им показывали только свой кулак, и чем увесистее он, тем менее для них привлекателен. Ах, я много бы дал, чтобы иметь только 500 луидоров. Я тоже дал бы сотню пистолей сказал Портос, не желая уступить Д'Артаньяну в щедрости. На этом прервалась беседа двух друзей, потому что к ним вошел Коменш, а впереди его сержант с двумя сторожами, которые несли ужин в корзине, наполненной мисками и блюдами.